Три. Федя Саяпин очнулся не сразу. Вначале ощутил покачивание, словно плыл в лодке по Амуру, потом открыл глаза и увидел ночное небо, покрытое большими, покрытыми инем звездами. Подумал про ини потому, что вспомнил месяц февраль на Амуре, время, когда все в природе обрастает мохнатым инем. Кусты, деревья, заборы, наличники на окнах все белое и пушисто. Наберешь его в ладонь, лежит невесомый, легкий, мягкий и приятно прохладный, а сожмешь в кулаке, мгновенно превращается в мокрый комок, некрасивый, обжигающий холодом. — А чего это я лежу? — спохватился Федя. — Вроде как в санях и под тулупом. Куда меня везут? И кто везет? Он приподнялся, было на локтях, левый бок пронзила боль, доставшая, казалось, до самого сердца, и рухнул в беспамятстве. Снова пришел в себя Федя уже засветло. Сани не двигались, где-то неподалеку ходили люди, разговаривали. Очень хотелось есть, и тупыми волнами накатывала боль в боку. Оживилась память, боль от ранения, от случайной пули. В гельчине шел бой отец Гаврилки, дядька Михаил. Приказал не высовываться. Но какой же мальчишка усидит под клете, когда рядом стреляют, кричат «Ура!» и надо помочь своим, ну то есть, конечно же, советским. А чем помочь? Ну, хоть патроны поднести или красный флаг поднять, а то они уже который день не могут зайти в село. Атакуют, атакуют, а все бестолку. Гаврилка не пошел, боялся отца слушаться. А Федя Гаврилкин отец не указ, у него своих два. Правда, настоящий отец в Китае, а дядька Павел, который не настоящий, но тоже как отец, наверняка наступает на этих. Федя внутренне содрогнулся, вспомнив убийство Чоновцев и дяди Ильи Паршина во дворе богача Трофимова. Вот и выскочил из-под клета, добежал до ворот, высунулся на улицу, соображая, в какой стране советский и словил случайную горячую. Что было дальше, Федя знать не мог, потерял сознание. А дальше Гаврилка дотащил его волоком до дома, выскочили отец и мать, все вместе внесли Федю в дом, раздели, положили на стол, подстелив старое одеяло, оно быстро пропиталось кровью, перевязали порванный на ленты занавеской, отделявшей от кухни спальный угол родителей и переложили на широкую лавку возле печи. Пуля наскоро прошла, быстро заживет, — сказал Михаил и присел к столу. — Слышь, мать, присядь, обсказать надобно. На. — Че такое, Что обсказать? — мать села рядом, тревожно глядя на мужа. — Петруха Бочон забегал, уходить, — говорит, — надобно. На. — Красные, — говорит, — во взятых селах зверствуют, расстреливают, шашками рубят, не жалеют ни старых, ни малых. — Так мы-то никого ж не трогали, и Гаврилка наш... «Комсомолист?» Петрух говорит, они с начала стреляют, доробят, а потом уж выясняют. В толстовке, мол, Чешевых подчистую вырезали, а среди их коммунисты были. В общем, уходим на ту сторону. Там казаки свои станицы ставят, китайцы не препятствуют. Двое саней сладим, корову возьмем, пару подсвинков, да и задержонки что нибудь «А куры? А овцы? А хаврони супоросы?» Все бросить?» — Кому надо, подберут. — А как же Федя? — подал голос Гаврилка, стоявший до того молча, подперев печку плечом. — Его нельзя бросать. Красные решат, что воевал и убьют. — Возьмем с собой. Ты говорил, что у него отец в Китае. Я Ежели живой, найдем. Парнишку не бросим. Пока Федя лежал под теплым тулупом, вспоминал свое ранение да размышлял, где теперь находится К саням подошел Гаврилк. Очнулся? Обрадовался он, увидев, что друг лежит с открытыми глазами. Где мы? Сиплым голосом спросил Федя. Китай мы, бежали. Наших тут много, китайцы всех переписывают. Почему бежали? От кого? От своих, Федя, от своих. Грустно усмехнулся Гаврилк. Слух прошел, что красные расстреливают, кого не попадя. Вот казаки ломанулись на этот берег. «Выбирать-то зазря никому не охота». «А меня-то зачем увезли? У меня же отец ГПУшник. И ты комсомолец. Ты говорил, что твой настоящий отец в Китае. Заодно это могут расстрелять. Время такое. Сначала пулю в лоб, а потом вопрос. А ты кто? Где был? Что делал?» Бать сказал, не пропадешь. Найдем тут твоего отца. Только по первости обустроимся. Не могли же мы тебя бросить». «Али мы не русские? Сам пропадай, а друга выручай. Народ зазря не скажет». Сводный отряд отца и сына Черныхов остановился на холме перед спуском к речке Гильчим, на которой расположилось село с таким же названием. Уже вечерело, но с высоты в бинокль хорошо просматривалось и село, и дорога, выходящая из него на Муравьевку. Сейчас она была забита бесконечными вереницами конных саней с поклажей и детьми, и стариками, группами размеренно шагавших взрослых с привязанной к саням скотиной. Через снежное поле долетали людские крики, мычание коров, ржание лошадей и лай собак. Издалека все это напоминало живую реку, шло великое переселение народа. После Муравьевки дорога сворачивала у песчаного озера на Корфово, Там самый короткий путь до Амура и перехода на китайскую сторону. Туда и направляло свое течение эта скорбная река. Если бы Павел читал Библию, он, возможно, усмотрел бы тут сходство с началом скитаний евреев после бегства из Египта. Но ему не довелось не только читать, но даже прикоснуться к Великой Книге. Поэтому он просто, не отрываясь, смотрел в бинокль на человеческий поток, и сердце его сжималось безотчетной тоской. Когда-то он покидал родную землю и хорошо понимал, что это значит. А в Гельчине на его северной окраине шел бой. Как догадывался Павел, там повстанцы прикрывали исход казачества, и туда должен был спешить их отряд, чтобы ударить им в спину и покарать бандитов, посмевших выступить против народной власти. Но один из этих бандитов, Исаул Иван Саяпин, любимый брат жены и друг юности, лежал связанный в его санях, хотя должен был быть расстрелян на месте, и Павел мучительно думал о том, как ему помочь уйти от смерти. Своим подчиненным чекистам он сказал, что Исаул Маньков, так Иван представлялся по документам, может дать ценные сведения о планах и действиях белогвардейцев, а ликвидировать, мол, всегда успеем. Сын, конечно, узнал своего дядю, но промолчал, и Павел, понимая, Какую тяжкую ношу узвалил на него своим заявлением. Был и благодарен ему, и отчаянно боялся за него. Найдись кто-то, знавший Саяпиных в лицо, и расстрел обоих отца и сына неизбежен. О себе особенно не думал, а Ванюшку было жаль. «Надо бы перерезать дорогу», — сказал рядом с ним комзвода. Он тоже в бинокль разглядывал реку беженцев. Уходит сволочи!» По-первости, не все из них сволочи, кто-то ни в чем не виноваты, попросту струхнули. Многие потом назад запросятся. Запросятся, опущать не стоит. Сбегли и ладно, на родине им плохо, хотят жить где хорошо, вот пущай и живут. Чего дядька Иван сюда поперся? Без родины везде плохо, Ваня. Я с Сяосуном полгода мыкался в Китай. Света белого не взвидел. Иван там тоже, думаю, не мед пиво пил. Павел оглянулся на свои сани. Там из-под тулупа торчала голова Есаула в триухе. Сын покосился на него. Не знаю, что он там пил, но он брак нашей власти и подлежит расстрелу, взят с оружием в руках к стенке. Он мог нас, меня, и Веньку Пенькова застрелить в упор. Мы бы и моргнуть не успели. А он сдал оружие и связать себя позволил. К тому же мой шуряк, карифан... «Это, бать, все лирика, как говорит мой комполка. Что мы так и будем стоять на этих зайцев любоваться?» «А ты предлагаешь по целине...» «Я предлагаю идти на гельчин, помогать товарищам», — решительно перебил комзвода. «А Ивана куда? Не в бой же его тащить!» И Саула Манькова оставим под охраной на окраине в первом же дворе. Тогда вперед, — согласился уполномоченный губ ОГПУ. За власть совет. Подоспели вовремя. Неожиданным фланговым ударом выбили повстанцев из нескольких домов, и оборона посыпалась. Ушли немногие, пленных не было. Уже в темноте красноармейцы и чоновцы защищали дворы и брошенные дома. Село почти полностью опустело, осталось несколько семей голимых бедняков, их не тронули. Своих погибших товарищей снесли к волосному исполкому, оставили до утра. Голодные и замерзшие бойцы занимали теплые дома, организовывали ужин. Командиры предупредили спиртным не увлекаться, не больше чарки для аппетиту, за нарушение трибунал. Комзвода черных. Доложил командиру полка об операции в Куропатине, о плененном Ясауле Манькове. — За разгром белогвардейцев объявляя благодарность. Командир так устал, что не пытался скрыть зевоту. — А почему не расстреляли Ясаула? Приказ был плен не брать. — Виноват, товарищ комполка. Но он сам сдал оружие и готов дать полезные показания. Мы с уполномоченным ОГУПУ взяли на себя ответственность, полагая, что от живого больше пользы. «Расстрелять можно и потом». Бестовой выставил на стол найденную в доме еду. Хлеб, сало, остатки рыбного пирога, сладкие блюдники. «А горячего ничего нет?» — зевая во весь рот, спросил комполка. «И горилка чарку не помешало. бы». «Пельмень варится!» — откликнулся Вестовой. «А горилка вот!» — и поставил перед командиром четверть мутноватой жидкости. — Ты сбрендил? — испугался командир. — Ничего себе, чарочка! Где нашел-то? — Нашел, где водится, — осклабился вестовой, и на столе появились три граненых стакана. Комполка удивленно глянул на них и обратился к Ивану. — Садись, комзвода, поужинаем вместе. — Спасибо, товарищ комполка, я не пью, да и своих бойцов надо обустроить. Разрешите идти? — Ишь «Ты, ты, не пьет он, ну иди, коль так. «Бойцов, конечно, надо устроить. А Манькова запри, как следует. Он в сарае во дворе. Пускай померзнет, утром допросим». Однако утром пленного Исаула в сарае не оказалось. Замок на месте, а человека нет. Караульный рассказывал какую-то ерунду, будто бы всю ночь глаз не смыкал. Отлучился лишь по призыву товарищей супцу похлебать. Всего-то минут на десять-пятнадцать. Вернулся из сарая сквозь щели в бревнах свет брежет, однако же замок на двери висит и звук никаких изнутри не доносится, а потом и свет погас. С чего бы это? сердито поинтересовался ком комзвода. Я подумал, пленный себе зажигалкой посветил, чтоб что-нибудь подыскать для утепления. Мороз от разыгрался бесчурно. Не в голову мне было, что он в бега ударится. — говорил караульный молодой парень из чонопцев, искательно заглядывая в глаза то комзвода, то уполномоченного ОГПУ. От него так густо несло китайской гомыркой, что начальники невольно отворачивались. — И что теперь с тобой делать? — сурово спрашивал комзвода. — От трибунала давать? Давай посмотрим вокруг сарая, — предложил уполномоченный. — Наверняка какой-нибудь лаз в стене или под стеной отыщется. Не мог же он сквозь бревну пройти. Лаза по низу не нашли. Более того, снег вдоль стен сарая лежал чистый, нетронутый. — А гляньте на крышу! — вдруг благим матом завопил караульный. Там было что посмотреть. Сарай крыт мышом и дерным. Снег по всей крыше лежал ровным слоем, а в одном месте зияло темными ошметками дерна дыра. — Вот он, значится! — зачистил караульный. Дыру пробил и спрыгнул подаль от сарая, туда, где наежено. И коня падика увел дьявол белогвардейский, а меня теперь под трибунал. Погоди ты с трибуналом, с досадой оборвалком взвода, причитание караульного. Что скажешь, Павел Степанович? Мне же идти докладывать по начальству, убег, мол, пленный. Доложим, вместе повинимся. Ну, подумаешь, убег один беляк. Сколько их положили в Куропатине, одним больше, одним меньше, невелика разница. Комполка долго матерился, грозил всех отдать под трибунал, а Караульного лично расстрелять, чем перепугал парня до смерти. Но потом внял разумным доводом уполномоченного губ ОГПУ, сказал. «Ладно, мужики, наверх докладывать не буду. Никто ж, кроме нас, об Есауле этом не знает, зачем волну поднимать». — Но вам это с рук не сойдет. — Хотел Кордина представить за операцию в Куропатине. — А теперь хрен вам вместо морковки. — А вот этот товарищ комполка, будет неправильно, — спокойно возразил Павел. Вдруг наверху спросят, а почему это за такую блестящую операцию никого не наградили? — Подозрительно. Начнут копать, а вам это надо. Комполка с минуты из-под разглядывал уполномоченного и вдруг захохотал, сплескивая руками. «Ну, хитрец, ну, гусь лапчатый! На хромой козе объехал!» Прохохотавший заключил. «Представлю обоих красному знамени, а сейчас пошли обедать. И не сметь отказываться. Да, кстати, все хотел спросить. Ты черных и ты черных. Случаем не родичи?» «Сын мой старший», — кивнул Павел на Ивана. «Вон, о че?» — протянул комполка. «Есть кем гордиться. Славный командир растет». — Я и горжусь, — широко улыбнулся Павел. — У меня и другие подрастают. Второй иначекист хочет учиться. — А всего сколько? — Пятеро. Три сына, две дочки. А жена — учительница с дипломом, — с гордостью добавил Павел. — Пятеро детей и сама учительница, — ахнул комполка. — За такую жену и за семью советскую грех не выпить. После обеда, идя по кишащей военными людьми улицы Гельчина, Иван почти с обидой спросил. — А чё ж ты, батя, про Федю ничего не сказал? Про Никиту так сразу, а про Федю ни слова. А он у нас художник, а ли ты им не гордишься? На чекиста можно выучиться, а вот на художника вряд ли. — Ну, Федя всё ж таки не сын, а племяш, и об нём лишний раз не стоит поминать и за его отца. Я им очень горжусь, но вот задачка, Ваня. — Его же найти надо мной. Он тут был в Гельчине, у другана своего, Гаврюшки Айстова. А про и спросить не у кого. Все сбежали. Душа-то за него болит. Еленк спросит, а мне и сказать нечего. — Да, остается надеяться, что жив, а там, глядишь, и найдется. Может, с отцом встретится. Иван вздохнул и опустил голову. «Че — Чего закручинился? толкнул его в бок отец. «Жалеешь, что дядьке Иван помог? Долг свой нарушил?» «Я тебе так, сынок, скажу. За прошлые грехи Иван опущай, Бог судит. А ночь он никого не убил, хоть и мог. И сдать его под расстрел несправедливо. Не заслуживает он такого конца». «Знаю, батя, знаю. И ни о чем не жалею».